Глава шестая. В висках аж застучало от волнения, от нехорошего предчувствия стало как-то муторно на душе. Медлить я не стал. Намотал портянки онучи на ноги, обулся в теплые, подбитые мехом кожаные сапоги. За голенищем левого нашел свое привычное место за сапожный нож, после чего вновь поднялся на ноги. Через голову натянул распорту на левом рукаве нательную рубаху, а поверх нее, пусть и с некоторым трудом, надел стеганный кафтан, служащие в качестве теплого верха и мягким доспехом. Затем, перепоясавшись и нацепив перевесь с мечом на пояс, накинул на плечи теплый плащ, в последний момент подхватил шапку-четырёхклинку и, наконец-то, открыл затвор комнаты, снятый вчерами кулой. Уф! Даже эти простейшие действия заставили меня обильно вспотеть. Тяжело выдохнув, я стер пот с лица и двинулся по узкому коридору без окон, едва освещенному тусклыми, Чадящими свиным жиром светильниками, намереваясь как можно скорее покинуть постоялый двор. Но далее меня ожидали столь же узкой и неудобной для спуска скрипучей лестница вообще не помню, как вчера по ней поднимался, и просторный, уже лучше освещенный зал харчевни, пропавший, однако, чем-то прогорклым и совсем не аппетитным. Хорошо, хоть он оказался почти пуст, и в нос не сшибал запах застарелого пота, решивших подкрепиться путешественников, воинов и торговцев хотя я и сам не шибко благоухаю после болезни. Хозяин! Хозяин! В прилавку, тянущемуся вдоль одной из стенок залы и напомнившему мне барную стойку, подошел дородный светловолосый немец с мгновением рани покинувшим кухню. Пристально посмотрев на меня своими серыми водянистыми глазами, он что-то коротко спросил, вот только смысла вопроса я не понял, и ответил ему, уже не надеясь, что он разумеет русский язык. Со мной был друг, «Друг, высокий такой, крепкий. Ты знаешь, куда он пошел? Когда был здесь?» Свой вопрос я сопровождаю активной жестикуляцией, но практически сразу понимаю, что нет. До моего собеседника ничего не доходит. В итоге он просто пожал плечами, отрицательно покачал головой и, отвернувшись, удалился на кухню под мое злое шипение. Немчура поганая. Ладно, хотя бы не стал приставать насчет оплаты, и то хорошо. Плюнув на хозяина у двора, Фигура речи, а не конкретные действия. Я быстро пересек душную залу, направляясь к дверям, и с облегчением выбрался на свежий воздух, полной грудью вдохнув прохладный воздух с заметной примесью ароматов йода и соли. м, -м, -м морем повеяло. Ну, конечно, морем. Конкретно балтийским или варяжским, как его на Руси кличут. И Микула мог пойти только в одно место — порт. Зря я владельца трактира, совмещенного с мини-гостинцей, Вряд ли он мог сказать мне больше того, что я знал и сам. Разве что уточнил бы, когда видел северянина в последний раз. Нужно искать порт. С поисками порта проблем не возникло. Весь Ревель сегодня это замок, Нижний город и, собственно, порт. Замок пока еще небольшой, но уже каменный, стоит он на отвесном склоне известнякового плато, возвышающегося над округой на пять десятков метров и именуемого Эстамитоомпеа. И стоит сказать, что благодаря высоте холма и его отвесным известняковым стенкам укрепление выглядит очень внушительно. Нижний же город представлен, по сути, все теми же деревянными посадами, что и на Руси, и нет в его застройке никакого четкого европейского плана. Разве что обнесен он все же хлипким деревянным частоколом, но ну, так и у нас, ведь у ряда городов разросшиеся посады окружены стенами. И, скорее всего, Нижний город построен как раз на месте старого колывания, Когда-то именуемого на Западе Линдониса, соответственно, торговые причалы со сходнями, рядом складских построек и приставшими к ним кораблями, также нашлись довольно быстро у моря. Какая, блин, неожиданность! А вот настоящей неожиданностью стало то, что кораблей в естественной гавне обнаружилось довольно много. Судя по всему, купцы пережидали здесь зимние шторма. И вот что мне теперь делать, где искать северянина? Куда, блин, мог подеваться гигант Русич, стоящий в схватке десятка бойцов противника? «Микола, зараза, ну как не кстати-то?» От сильного волнения, однако, в голове вроде бы даже прояснилось, а тело стало слушаться на порядок лучше. И малость обрадована этим фактом, я двинул в сторону порта, очень надеясь найти хоть кого-то из русских купцов и попросить разумеющего языки толмача помочь мне в поисках. За отдельную плату, разумеется. Уже не особо ходового на Руси серебра у нас с Микулой было достаточно. У каждого имелся свой кошель. Последняя мысль, однако, переключила мои думы на сплошной негатив. Порт, он и в 1238 году порт. А значит, есть и дешевые кабаки, и девушки с низкой социальной ответственностью, и трущиеся вокруг тех и других портовые бандиты. И если честный порубежник не там засветил тугой кошель с серебряными динариями скандинавской чеканки, то мог стать мишенью таких вот асоциальных личностей. Причем не готовый к встрече с в городской черте, а не на узкой лесной дорожке или в чистом поле, Микула мог и пропустить первый удар сзади чем-нибудь увесистым по голове. Или, не дай бог, ножом в спину. И ведь при таком раскладе уже никакие боевые навыки или лучшее оружие не спасет. Достаточно пропустить всего одну атаку, чтобы потерять всякий шанс на спасение. Ну, твари, ну, если вы ему что-то сделали... По гнева, навеянного собственными домыслами, я схватился за рукоять меча, чем здорово напугал шарахнувшихся в сторону прохожих. И тут уж пришлось мне выдохнуть, успокоиться. Наверняка ведь в городе есть орденские патрули, поддерживающие порядок в посадах, или хотя бы, собственно, городская стража вот доложит на меня и что тогда делать драться и точно отрезать себе путь в швецию или же сразу сдаться и неизвестно сколько провести в местном зиндане до выяснения обстоятельств меня не прельщали оба варианта а потому я поспешил в порт надеясь как можно быстрее и дальше уйти от напуганных мной горожан насколько вообще возможно спешить почавкающей грязи к слову в новгороде между прочим имеются мостовые выложенные дубовыми плахами Да еще и собственный водопровод, пусть доступный немногим, но все же, все же. Чуть успокоившись, я добрался до пристани, заметно упрев. День выдался достаточно теплым, даже жарким. Особенно, когда выходишь на солнце в плаще и кафтане. Но, как ни странно, самочувствие мое от прогулки не ухудшилось, а скорее, наоборот, даже поправилось. А тут еще и морской бриз в лицо. Закрой глаза и думай, что действительно на море. Теплом южном море. Пройдя вдоль немногочисленных причалов, в которым пришвартовано всего десятка-полтора судов, как понимаю, основная их масса выведена на рейд спецом, я добрался практически до конца пристани, безуспешно обращаясь к немногим встреченным мной морякам. Ответом мне было или абсолютное игнорирование, или равнодушное пожимание плечами, один в один копирующий жест владельца трактира. «Немцы, твою их за ногу!» Гневно шипя ругательству себе под нос, я оглянулся по сторонам, тщетно пытаясь хотя бы на рейде разглядеть судно по очертаниям, походящее на невысокую пузатую ладью новгородских купцов. Но на глаза мне попались лишь германские и датские коги с носовыми хвостовыми надстройками. И тут буквально над головой раздался незнакомый голос, достаточно громкий для того, чтобы я вздрогнул. — Ишь ж, друга, русыч! Вопрос был задан на довольно чистом русском, хотя все же с некоторым акцентом, выдающим то ли скандинавское, то ли немецкое происхождение говорящего. Но легкая насмешка в его тоне мне не понравилась, как и чуть приглушенная насмешка в глазах вкупе с какой-то нехорошей, ехидной улыбкой рослого блондина, обратившегося ко мне с носовой надстройки следующего по пути Кога. Внимательно, спокойно посмотрев в глаза говорящего, я подождал, пока ему станет неуютно, и ухмылка сползет с его лица, и только после этого заговорил. «Да, я ищу друга. Друга, который вчера отправился искать корабль до Упсалы. Высокий, широкоплечий, с русой бородой и серыми глазами. Он был с мечом и при деньгах. Хороший в хороших деньгах купца Любомира из Изборска, поручившего своему зятю заранее найти корабль в земле Свеев. Сегодня Любомир, отправивший нас с Микулы в Колывань впереди своего обоза, и сам прибывает в город, где-то после полудня». Из-за живого, потерявшегося зятя, его очень любит его единственную дочку, он отдаст и два, и три кошеля с серебром. И простит любые обиды, лишь бы только вернуть его домой. У меня и самого точно такой же кошель остался на постоялом дворе с третьим ратником нашего отряда. И я бы отдал его человеку, кто помог бы мне разыскать и выручить Миколу из беды. Так что, слышал о нем? Или, быть может, видел? По мере того, как я неспешно говорил, К блондину присоединились еще двое моряков весьма разбойничего, даже пугающего вида. Один со шрамом через всю левую щеку, другой с отсутствующим правым глазом. И что важно, без всякого прикрытия повязкой. Прям вот разрыв шаблона, блин. Причем на меня не смотрели равнодушными взглядами матерых душегубов, коим перерезать мою глотку прямо вот сейчас и сбросить тело в воду, дело пары минут. Да и при этом никакой искорки заинтересованности в их глазах не считалось а значит, мою речь они явно не понимали. Зато переговорщик, выслушав меня с явно напряженным видом человека, очень сильно колеблющегося, я бы даже рискнул заявить об упорной внутренней борьбе, отразившись на его лице, явно занервничал. Обратившись к своим товарищам, он, нисколько меня не стесняясь, быстро заговорил, отчаянно жестикулируя, и товарищи внимательно его выслушали. То, что помоложе, со шрамом на лице, как брат, похожий на разумеющую русскую речь, промолчал. А вот Кривой, выглядящий, наоборот, самым возрастным в компании благодаря седине в волосах, что-то отрывисто рявкнул, и Толмач прям как-то всерьез погрустнел. Посмотрев вниз, он лишь коротко бросил. На это Русич, мы не видели твоего соратника». После чего вся компания повернулась ко мне спинами, потеряв всякий интерес. «Эй, обожди, друг, я тут кое-что вспомнил. кошелечек с серебром у меня с собой. Может, ты все-таки что-то видел или знаешь о моей пропаже, а?» Для убедительности я подкинул в ладони соблазнительно звякнувший кошель, и меня всего аж передернул от выражения безграничной жадности, промелькнувшей в глазах всей троицы. Переводчик, шумно вздохнув, тут же выдал. — Может, я все-таки что-то припоминаю. Но послушай, Рус, поднимись к нам на кок. Я поспрашиваю людей, может, кто-то в команде видел твоего человека. Поднимись, тебе нечего бояться. — Все, клюнули. Шумно выдохнув, я сделал шаг и на мгновение потерял равновесие, едва не упав на живот. Пришлось упереться руками в сырые доски причала, а когда я вновь выпрямился, запоженный нож уже перекочевал в ладонь левой, крепко сжавший рукоять коленка обратным хватом и отвернувший его от взглядов немцев. Уродцы, блин. Неспешно пройдя по причалу, я вступил на сходни, ведущий на борт Кога, при этом как бы невзначай прикрыв левую руку плащом и, наоборот, выставив правую с кошелем на показ. С улыбкой, без суеты осмотревшись, я разглядел двух мрачных моряков, напряженно посматривающих на меня с кормовой надстройки, и еще трех человек, как-то чересчур равнодушно замерших на палубе. — Ну вот, собственно, Динарий. Лови! Практически поднявшись наверх, я ненадолго замер, ожидая, когда толмач ко мне приблизится, а после швырнул ему кошелек, кое тот с трудом и восторгом успел поймать. А в следующий миг, сделав еще один шаг навстречу, я резко схватил пальцами правой руки его длинные волосы и рывком дернул на себя, приставив горлу за сапожный клинок. «Где Микула, тварь? Отвечай!» Немец испуганно замер, ничего однако не сказав вслух. На время замерли его соратники, меря меня злыми, прям-таки обжигающими ненавистью взглядами. «Но плевать мне на их взгляды, мне нужен мой друг». Нервно сглотнув, ощущая при этом пугающую легкость во всем теле, я во весь голос заорал, так и не дождавшись ответа толмача. «Микула! Микула, где ты, друг? Микула!» Мне послышалось, или после моего крика в трюме как-то подозрительно звякнули цепи. Ну, цепи, может, звякнули случайно, или все же действительно послышалось, а вот скрип плечей и тетивы взводимого арбалета прямо над моей головой с кормовой надстройки Я расслышал совершенно точно. В следующий же миг чересчур резко дернулся толмач, наконец-то выпустивший из рук мешочек с серебром и схватившийся за рукоять тесака, покоившегося в ножнах на его поясе. Отлично на точное! Загнутое полумесяцем внутрь лезвие за сапожного ножа с легкостью вскрыло горло ублюдка, или причастного к пропаже Микулы, или решившего просто нагреться на моих динарах. На руки обильно хлынуло липким и горячим, а я, оттолкнув от себя убитого, метнулся к кривому, одновременно с тем рванув меч из ножен. Он также галил оружие, широкий тесак в добрый локоть длиной. Но парировать прямой выпад уже не смог. Не хватило то ли сноровки, то ли просто не успел среагировать, и узкое острие капитинга вонзилось точно в солнышко моего противника, как кажется, бывшего старшим не только по возрасту, но и по положению среди этих выродков. В следующий же миг Все мое существо, вся приобретенная в зимних боях чуйка, буквально сиреной взвыли от острого ощущения опасности ледяной волной, обдавшего спину. И я, как видно на адреналине, успел отскочить на пару шагов вправо, заодно срубив испуганно шарахнувшегося в сторону моряка. Тот рухнул на палубу с перерубленным шейным столбом. А позади раздалось сразу два глухих удара по дереву. Выходит, из стрелков двое. а А-а-а! Ко мне бросается третий вырдок из компании толмача, меченый шрамом. Бросается, высоко занеся секиру для удара. Шаг ему навстречу, и клинок в коротком выпаде погружается в живот герман, сорванувшегося навстречу моей же атаки. Примерно до середины погружается. И одновременно с тем блок предплечья левой, прострельнув боль отрезку движения, встречает над головой древко топора, уже потерявшего силу удара. Сделав еще один шаг вперед, я уже по рукоять вогнал меч в живот охнувшего, окатившего меня кровью из открытого рта ворога, после чего вместе с ним развернулся к стрелкам, чуть присев. Спустя всего удар сердца, один болт ударил немца в спину, заставив тело его дернуться, а другой впился в доску палубы в вершке от моей стопы. Все. Рывком отталкивая убитого от себя, бросив насторожный взгляд назад, но на носу противников не осталось. Однако и оставшиеся на палубе моряки, испуганно жмущиеся к кормовой пристройке, агрессии не выказывают и ввязываться в драку не пытаются. Уже хорошо. А между тем в трюме ведь раздается уже отчетливый звон цепей. Ну, поехали. Стряхнув мертвеца с меча, за несколько ударов сердца я добегаю до лестницы, ведущей к арбалетчикам, и едва успевают прянуть в сторону, увидев прямо перед собой мужской силуэт. Очередной болт вновь ударил в доски палубы, а я стремгла фринулся наверх. Чтобы поймать второй арбалетный болт, хорошо хоть успел пригнуться, заметив нового стрелка. И ощущение, будто в плечо кто-то очень сильно ударил, и одновременно с тем словно его что-то обожгло изнутри. Сильно обожгло, и ведь Женя усиливается, а вместе с ним приходит тупая острая боль. Но она же дает силы пролететь последние шаги по лестнице и от души рубануть по шее арбалетчику, подавшемуся назад и попытавшемуся перекрыться самострелом. Его соратник оказывается чуть удачливее. Он успевает натянуть тетиву руками, вставив правую ногу в стреме и вложить очередной болт в жолу И даже вскинуть оружие по направлению ко мне. Но шагнув к новому противнику, я со всей возможной силой и скоростью ударил по арбалету, попав в ложе. И сорвавшийся сетивый болт ушел в сторону. Еще шаг, и последний противник оказывается нанизан на меч. Все. «Эй вы, кто там в трюме? Ну-ка откройте его, да быстрее!» Мой рев вряд ли понятен двум оцелевшим морякам. Но, как кажется, они все равно очень хорошо понимают главный посыл, как и окровавленное острие меча, указывающего на люк в палубе, из-под которой по-прежнему разносится ляск цепей. Вдвоем они бросаются к люку, быстро спускаются вниз. Я жду их неприязнь косясь на торчащие из плеча древко болта и стараюсь при этом не обращать внимания на боль, трансформирующуюся в тупую и изводящую. Болт сейчас доставать никак нельзя, обильно хлынет кровь и кровопотеря может меня добить. Пока он закупорил рану с собой, словно пробка, но и оставить совсем тоже ведь не выйдет. Между тем, все то время, пока я предавался размышлениям о том, как бы мне извлечь инородное тело и при этом не сдохнуть, Хорошо, что вспомнил про прижигание. Под ногами по-прежнему звенели цепи, но в какой-то момент звон оборвался, зато послышались какие-то глухие удары приглушенные вскрики. После чего по сходним, ведущим в трюм, раздались скрипучие из-за ступенек шаги, и, наконец, в открытом люке показалась голова крайне виновато посмотревшего на меня Микулы. «Зараза! Как же я рад тебя видеть!»